Глава 21 Патрик Сойен, пилот патрульного еликоптера, работал на компанию Гео по пятилетнему контракту. Срок контракта почти истек, и Патрик не собирался его продлевать. Деньги в Гео платили хорошие, за эти пять лет удалось отложить что-то и на черный день, но жить на Мусане Патрику было неинтересно. Ему не нравилось то, что здешнее население интересовалось только делами. Никто не говорил о футболе, кино, даже о женщинах. Все разговоры вращались исключительно вокруг кобальта. Зайдешь в бар, чтобы выпить пиво, и вместо веселых разговоров и шуток слышишь лишь споры геологов, маркшейдеров, инженеров-технологов до да биржевых шестерок. И весь вечер толдычат о пластах процентном выходе степени очистки и биржевом росте акций компании Гео. Даже проститутки, услугами которых иногда пользовался Патрик, говорили о кубольте. Одна девица, например, сказала ему на прощание. «Спасибо, птенчик. Сегодня у меня удачный день. Начиная с 11 утра, ты мой четвертый клиент». Она еще раз пересчитала деньги и, убрав их сумочку, затараторила «Дела идут не хуже, чем в компании. Кстати, ты слышал, что приключилось на новом разрезе А126-85?» Нашли пласт кобальта 94%. До этого подобный случай был только два года назад, когда в разрезе роза 4 нашли залежи кобальта в 92%. Нет, ну ты прикинь, а! Патрик все чаще вспоминал родной бестоматис. Сплошные университеты, колледжи и много молодежи. Девушки какой хочешь комплекции, цвета кожи, длины ног. Одним словом, жизнь била ключом. А здесь, стоило пообщаться с местной публикой, возникало такое чувство, будто покрываешься плесенью. От невеселых мыслей пилота отвлекли яркие блики. Как будто кто-то баловался маленьким зеркальцем или вовремя не закрыл оптический прицел. Чтобы успокоить себя, Патрик развернул геликоптер и прошел над кустами еще раз. Ничего подозрительного он не увидел и вернулся к шоссе на свой прежний курс.